Умывает лицо, проведет ручкой по носу и губам, попутно облизнув ладошку. Причем половина воды окажется на одежде, нальется в рукава. Пользоваться полотенцем и вовсе не посильная работа. Наберите терпения. Покажите пять, десять раз, как нужно складывать ладошки лодочкой, чтобы задержать в них воду. Как нужно наклоняться над умывальником, чтобы не облиться. Объясните спокойно. И ласково, что полотенце нужно положить на ладошку, сначала на одну, потом на другую, тогда руки вытирать будет легко. То, что в доме ребенок, вы всегда безошибочно определитесь с первого взгляда. Игрушки. Они разбросаны по всем углам. Ох уж эти игрушки. Он никогда не кладет их на место, сколько ему об этом не напоминай. Игрушки можно обнаружить в самых неожиданных местах. А виноват сами взрослые. Нужно не только напоминать ребенку, что их полагается убирать в специально для этого отведенный уголок или шкаф, полку, но и помогать ему, пока не появится привычка делать это самостоятельно. То же самое и с одеждой. Пришел с прогулки, сам повесил на свою вешалку пальтишко, Перед сном аккуратно сложил на стул свою одежду. С возрастом сфера обслуживания растет. Пяти годам ребенку уже можно приучить стелить свою постель и разбирать ее на ночь. Олечки вместо деревянной кроватки с решеткой, из которой она выросла, купили маленькую раскладную кушетку. Точно обрадовала ее. В первый же вечер Оля заявила, «Я сама буду стелить». Сначала у нее, конечно, ничего не получалось. Особенно непослушной была простыня. Пожилась криво, морщилась. Но в конце концов, через несколько дней, стала слушаться девочку. Как гордилась Олечка своим умением. — Можно я сама пуговку пришью? — А ты умеешь? — А ты покажи, как. — Мне тогда? Да, Алена Ковалева умеет. Она даже своему папе пришивает и Юре. Взрослые дела. — Бабушка, расскажи мне про Золушку. — Да вон, попроси, Сережа тебя почитает. У тебя ведь есть книжка. — Ну, бабушка, книжка совсем другая, Золушка. А я хочу твою, красивую. — Хорошо, — говорит Анна Сергеевна. — Вот сейчас закончу строчить на машинке, тогда расскажу. Юлька устраивается поудобнее на кухонном табурете и терпеливо ждет. Так рассказывать сказки, как ее бабушка, не умеет никто. Дочки у мачки были ленивые, капризные и злые. Они целый день ничего не делали, только ели всякие сладости, плюшки, ватрушки, завидовали друг другу и ссорились. От такой жизни стали они толстыми и неуклюжими. Лица у них были бледными а зубы постоянно болели. — Так и надо, — комментирует Юлька, вспомнив, как она ревела на весь дом неделю назад, когда у нее болел зуб. Зато Золушка, которой приходилось все делать по дому, стирать, гладить, мыть посуду, топить печку, готовить обед, расцветала не по дням, а по часам. Она все делала весело, с удовольствием, и за работой всегда напевала веселые песни. Руки у нее были быстрые, ловкие и сильные. Натирая пол, она научилась танцевать. И во всем королевстве нельзя было найти более искусной танцовщицы, чем она. От того, что приходилось все время работать на огороде, лицо у нее загорело, стало румяным, а глаза, привыкшие к солнцу и голубому небу, к блеску ручья, откуда набрала воду для поливки грядок, стали ясными и лучистыми. Мачеха, желая извести Золушку, давал ей все новые и новые поручения, а Золушка только радовалась, потому что знала, от работы люди делаются красивее и добрее. Юлька готова была слушать бабушкину сказку без конца, потому что все в ней выглядит логичным и справедливым, а счастье, которое в конце концов выпало на долю Золушки, вполне заслужено. «Давайте играть, будто я солушка». «Давай, — говорит Анна Сергеевна, — «только ты мне придумай какое-нибудь взрослое дело».